Синовник с сыскной полиции Евтушевский с двумя агентами и Прохоровским ехал на Фундуклеевскую улицу в дом номер три. им открыла плохо слышавшая старуха. «Полиция!» — удивилась старуха. «Я не вызывала полицию!» — говорила она, стоя в дверях. «Мы приходим и без вызова», — сказал ей Тушевский и решительно вошел в квартиру, в которой никого не было. «Кто здесь живет?» – спросил сыщик старуху. Та объяснила, что живет одна. Квартира была снята ею на законных основаниях. С документами и пропиской все было в порядке. Евтушевский вопросительно посмотрел на Похоровского. Тот ничего не понимал. В сыскной части он принял заявление от потерпевшего, детально записал приметы Дарьи Николаевны, а потом показал Прохоровскому фотоальбом с фотографиями профессиональных воров и воровок. На одной фотографии тот остановил свое внимание на женщине, которая была очень похожа на Дарью Николаевну. Ею являлась бобруйская мещанка Сара Горшкович, которую сыскная полиция уже задерживала по подозрению в краже денег в 1898 году. Евтушевский знал, что воровка-кошка Горшкович обычно работает в паре с вором-котом Орловским мещинином Иваном Андреевым. Их и предстояло разыскать. Впрочем, сыщик допускал, что ворами могли быть совсем другие лица. За квартирой в доме номер три на Фундуклеевской улице было установлено скрытое наружное наблюдение, которое, однако, не дало никаких результатов. Старушка выходила из квартиры редко, и к ней никто не приходил. Евтушевский не исключал, что она является воровской связью. 12 февраля Дарья Николаевна принимала у себя на квартире в доме номер 4 по Бибиковскому бульвару очередную жертву чиновника Садченко. У него из жилета известным способом были украдены золотые часы на цепочке. После ухода от Дарьи Николаевны возле думы он полез в жилет за часами и не обнаружил их. Проверил кошелек, «Деньги, сумма небольшая на месте». Садченко догадался, что его почистили в квартире и полной решимости направился домой к Дарье Николаевне. Сопровождавший его кот опередил Садченко. Дверь потерпевшему открыла известная старушка. «Я к Дарье Николаевне», — пояснил чиновник. «Нет, тут не и тут такой», — ответила старушка, — Садченко посмотрел на дверь. Не ошибся ли он квартиры? Нет. Квартира была явно та, в которой он побывал час назад и где предавался любви собольстительной Дарьи Николаевны.